Часть седьмая В дороге Настали последние дни марта, дни первого в году тепла, ложные предвестники весны, за которыми каждый год наступает сильное похолодание. В доме Громека шли спешные сборы в дорогу. Перед многочисленными жильцами, которых в оплотненном доме теперь было больше, чем воробьев на улице, эти хлопоты выдавали за генеральную уборку перед Пасхой. Юрий Андреевич был против поездки. Он не мешал приготовлениям, потому что считал затею неосуществимой и надеялся, что в решающую минуту она провалится. Но дело продвигалось вперед и близилось к завершению. Пришло время поговорить серьезно. Он еще раз высказал жене и тестью свои сомнения на устроенном для этого семейном совете. «Итак, вы считаете, что я не прав, и, следовательно, мы едем». Закончил он свои возражения. Слово взяла жена. «Ты говоришь, перебиться год-другой, тем временем упорядочатся новые земельные отношения, можно будет и спросить полоску под Москвой, развести огород. А как продержаться в промежутке, ты не советуешь? Между тем, это самое интересное. Вот что именно желательно было бы услышать. Абсолютный бред поддержал дочь Александр Александрович. «Хорошо, я сдаюсь», — соглашался Юрий Андреевич. «Меня останавливает только полная неизвестность. Мы пускаемся, зажмурив глаза неведомо куда, не имея о месте ни малейшего представления. Из трех человек, живших в Варыкине, двух, мамы и бабушки, нет в живых, а третий, дедушка Крюгер, если он только и жив в заложниках и за решеткой». Последний год войны он что-то проделал с лесами и заводом. Для видимости, продал какому-то подставному лицу или банку, или на кого-то условно переписал. Что мы знаем об этой сделке? Чьи это теперь земли? Не в смысле собственности, пропадя на пропадом, а кто за них отвечает? За каким они ведомством? Рубит ли лес? Работают ли заводы? Наконец, какая там власть и какая будет, пока мы туда доберемся? «Для вас якорь спасения в Микулицине, имя которого вы так любите повторять. Но кто вам сказал, что этот старый управляющий жив и по-прежнему в Варыкине? Да и что мы знаем о нем, кроме того, что дедушка с трудом выговаривал эту фамилию, отчего мы ее и запомнили? Однако к чему спорить, вы решили ехать, я присоединяюсь. Надо выяснить, как это теперь делают. Нечего откладывать». Для того, чтобы об этом справиться, Юрий Андреевич пошел на Ярославский вокзал. Поток уезжающих сдерживали мостки с перилами, протянутые через залы. На каменных полах, которых лежали люди в серых шинелях, ворочались сбоку бок, кашляли и сплевывали. А когда заговаривали друг с другом, то каждый раз, несоответственно громко не рассчитавши силы, с какой отдавались голоса под гулкими сводами.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 Эти наставления, отлившиеся в краткие непререкаемые указания, с такой отчетливостью стояли в голове у Антонина Александровны, что она воображала, будто слышит их со двора вместе с чириканьем воробьев и шумом играющей детворы, словно их подсказывал ей с улицы какой-то тайный голос. «Ткани, ткани», — гласили эти соображения, — «лучше всего в отрезе, но по дороге досматривают, и это опасно. Благоразумнее в кусках для вида, сшитых на живуху». Вообще, материи, мануфактуру, можно одежу, предпочтительно верхнюю, не очень ношенную, поменьше хламу, никаких тяжестей, при частой надобности перетаскивать все на себе, забыть о корзинах и чемоданах, немногое, сто раз просмотренное, увязывать в узлы посильной женщине и ребенку, целесообразный соль и табак. Как показала практика, при значительном, однако, риске. Деньги в керингах, самое трудное — документы. И так далее, и так далее. Накануне отъезда поднялась снежная буря. Ветер взметал вверх к поднебесью серые тучи вертящихся снежинок, которые белым вихрем возвращались на землю, улетали в глубину темной улицы и устилали ее белой пеленою. Все в доме было уложено. Надзор за комнатами и остающимся в них имуществом поручили пожилой супружеской чете, московским родственникам Егоровны, с которыми Антонина Александровна познакомилась истекшую зимою, когда она через них пристраивала для сбыта старье, тряпки и ненужную мебель в обмен на дрова и картошку. На Маркела нельзя было положиться. В милиции, которую он избрал себе в качестве политического клуба, он не жаловался, что бывшие домовладельцы Громека пьют его кровь, но задним числом упрекал их в том, что все прошедшие годы они держали его в темноте неведения, намеренно скрывая от него происхождение мира от обезьяны. Эту пару, родню Егоровны, бывшего торгового служащего и его жену, Антонина Александровна в последний раз водила по комнатам, показывала, какие ключи к каким замкам и куда что положено, отпирала и запирала вместе с ним дверцы шкафов, выдвигала и вдвигала ящики, всему их учила и все объясняла. Столы и стулья в комнатах были сдвинуты к стенам. Дорожные узлы оттащены в сторону, со всех окон сняты занавески. Снежная буря, беспрепятственнее, чем в обрамлении зимнего уюта, заглядывала в опустелые комнаты сквозь оголенные окна. Каждому она что-нибудь напоминала. Юрию Андреевичу детство и смерть матери, Антонине Александровне и Александру Александровичу кончину и похороны Анны Ивановны. Все им казалось, что это их последняя ночь в доме, которого они больше не увидят. В этом отношении они ошибались, но под влиянием заблуждения, которого они не поверяли друг другу, чтобы друг друга не огорчать, каждый про себя пересматривал жизнь, протекшую под этим кровом, и боролся с навертывавшимися на глаза слезами это не мешало антонине александровне соблюдать перед посторонними светские приличия она поддерживала несмолкаемую беседу с женщиной надзору которой все поручало антонина александровна преувеличивала значение оказываемые ей услуги. Чтобы не платить за одолжение черной неблагодарностью, она каждую минуту с извинениями отлучалась в соседнюю комнату, откуда тащила этой особи в подарок то какой-нибудь платок, то блузку, то кусок ситцу или полушифона. И все материи были темные в белую клетку или горошком, как в белую крапинку была темная снежная улица, смотревшая в этот прощальный вечер в незанавешенные голые окна. На вокзал уходили рано на рассвете. Население дома в этот час еще не подымалось. Жилица Зевороткина, обычная застрельщица всяких дружных действий миром и навалом, обижала спящих квартирантов, стуча в двери и крича «Внимание, товарищи, прощаться! Веселее, веселее! Бывшие Гарумяковы уходят!» Прощаться высыпали в сене на крыльцо черной лестницы. Парадная стояла теперь круглый год заколоченным, и облепили его ступеньки амфитеатром, словно собираясь сниматься группой. Зевающие жильцы нагибались, чтобы накинутые на плечи тощие пальтишки, под которыми они ежились, не сползли с них, и зябко перебирали голыми ногами, наспех сунутыми в широченные валенки. Маркел умудрился нахлестаться чем-то смертоубийственного, в это безалкогольное время валился, как подкошенный на перила, и грозил их обрушить. Он вызывался нести вещи на вокзал и обижался, что отвергают его помощь. Насилу от него отвязались. На дворе еще было темно. Снег в безветренном воздухе валил гуще, чем накануне. Крупные мохнатые хлопья падали, ленясь и невдалеке от земли как бы еще задерживались, словно колеблясь ложится ли им на землю или нет. Когда из переулка вышли на Арбат, немного посветлело. Снегопад завешивал улицу до полу своим белым сползающим пологом, бахромчатые концы которого болтались и путались в ногах у пешеходов, так что пропадало ощущение движения, и им казалось, что они топчутся на месте. На улице не было ни души. Путникам из Сивцева никто не попадался навстречу. Скоро их обогнал весь в снегу точно вываленный в жидком тесте извозчик порожняком на убеленной снегом клячи из за баснословную копейки, не стоившую сумму тех лет, усадил всех с вещами в пролетку, кроме Юрия Андреевича, которого по его просьбе отпустили налегке, без вещей, на вокзал пешком. На вокзале Антонина Александровна с отцом уже занимали место в несметной очереди, стиснутой барьерами деревянного ограждения. Посадку производили теперь не с перронов, а с добрых полверсты от них вглубь путей у выходного семафора, потому что на расчистку подходов к дебаркадеру не хватало рук, половина вокзальной территории была покрыта льдом и нечистотами, и паровозы не доезжали до этой границы. Нюши и Шурочки не было в толпе с матерью и дедом. Они прогуливались на воле под огромным навесом наружного входа, лишь изредка наведываясь из вестибюля, не пора ли им присоединиться к старшим. От них сильно пахло керосином, которым в предохранение от тифозных вшей были густо смазаны у них щиколотки, запястья и шеи. Завидев подоспевшего мужа, Антонина Александровна поманила его рукою, но, не дав ему приблизиться, прикричала ему издали, в какой кассе компостируют командировочные мандаты. Он туда направился. «Покажи, какие печати тебе поставили?» — спросила она его по возвращении. Доктор протянул пучок сложенных бумажек за загородку. «Это литер в делегатский» сказал сосед Антонина Александровны сзади, разобрав через ее плечо штамп, поставленный на удостоверение. Ее сосед спереди, из формалистов-законников, знающих при любых обстоятельствах все правила на свете, пояснил подробнее. «С этой печатью вы вправе требовать места в классном, другими словами, в пассажирском вагоне, если таковые окажутся в составе». Случай подвергся обсуждению всей очереди. Раздались голоса. «Поди вперед, найди их, классные! Больно жирно будет! Теперь сел на товарный буфер, скажи спасибо!» «Вы их не слушайте, командировочный. Вы послушайте, что я вам объясню. Как в настоящее время отдельные поезда аннулированы, а имеется один сборный. Он тебе и воинский, он и арестанский, он и для скотины, он и людской». Говорить что угодно можно, язык — место мягкое, а чем человека с толку сбивать, надо объяснить, чтобы ему было понятно ты это объяснил, какой умник нашелся. Это полдела, что у них литер в делегатский. Ты вперед на них погляди, а тогда толкуй. Не что можно с такой бросающей личностью в делегатский. В делегатском полно братишков. У моряка наметанный глаз, и притом наган на шнуре. Он сразу видит имущий класс, и тем более доктор из бывших господ. Матрос, хвать наган, и хлоп его, как муху. Неизвестно, куда завело бы сочувствие к доктору и его семье, если бы не новые обстоятельства. Из толпы давно бросали взгляды вдаль за широкие вокзальные окна из толстого зеркального стекла. Длинные, тянущиеся вдаль навесы Дебаркадера до последней степени удаляли зрелище падающего над путями снега. В таком отдалении казалось, что снежинки, почти не двигаясь, стоят в воздухе, медленно оседая в нем, как тонут в воде размокшие крошки хлеба, которым кормят рыбу. В эту глубину давно кучками и поодиночке направлялись какие-то люди. Пока они проходили в небольшом количестве, эти фигуры, неотчетливые за дрожащую сетку и снега, принимали за железнодорожников, по своей обязанности, расхаживающих по шпалам. Но вот они повалили кучей, в глубине, куда они направлялись, задымил паровоз». «Отпирай двери, мошенники!» — заорали в очереди. Толпа всколыхнулась и подалась к дверям. Задние стали напирать на передних. «Гляди, что делается! Тут стеной загородили, а там лезут без очереди в обход. Набьют вагоны доверху, а мы стоим тут, как бараны. Отпирай, дьяволы! Выломаем! Эй, ребята, навались! Нажми!» «Кому дурачье завидуют, — говорил всезнающий законник, — мобилизованные это, привлеченные к трудовой повинности из Петрограда. Их было в Вологду, на Северный направили, а теперь гонят на Восточный фронт. Не своей волей, под конвоем, на рытье окопов». В пути были уже три дня, но недалеко отъехали от Москвы. Дорожная картина была зимняя. Рельсы путей, поля, леса, крыши деревень, все под снегом. Семье Живаго посчастливилось попасть в левый угол верхних передних нар, к тусклому продолговатому окошку под самым потолком, где они и разместились своим домашним кругом, не дробя компании. Антонина Александровна в первый раз путешествовала в товарном вагоне. При погрузке в Москве Юрий Андреевич на руках поднял женщин на высоту вагонного пола, по краю которого ходила тяжелая вдвижная дверца. Дальше в пути женщины приноровились и взбирались в теплушку сами. Вагоны на первых порах показались Антонине Александровне хлевами на колесах. Эти клетушки должны были, по ее мнению, развалиться при первом толчке или сотрясении. Но вот уже третий день их бросало вперед и назад и валило на бок при перемене движения и на поворотах, и третий день под полом часто-часто перестукивались колесные оси, как палочки заводного игрушечного барабанчика, а поездка протекала благополучно, и опасения Антонины Александровны не оправдывались. Вдоль станции с короткими платформами длинный эшелон, состоявший из 23 вагонов, Живаго сидели в 14-м, вытягивался только одной какой-нибудь частью – головой, хвостом или середкой. Передние вагоны были воинские, в средних ехала вольная публика, в задних – мобилизованные на трудовую повинность. Пассажиров этого разряда было человек до 500, люди всех возрастов и самых разнообразных званий и занятий. Восемь вагонов, занятых этой публикой, представляли пестрое зрелище. Рядом с хорошо одетыми богачами, петербургскими биржевиками и адвокатами можно было видеть отнесенных к эксплуататорскому классу лихачей-извозчиков, полотеров, банщиков, татар-старьевщиков, беглых сумасшедших из распущенных желтых домов, мелочных торговцев и монахов. Первые сидели вокруг докрасна раскаленных печурок без пиджаков на коротко спиленных чурках, поставленных стаймя. На перерыв друг другу что-то рассказывали и громко хохотали. Это были люди со связями, они не унывали. За них дома хлопотали влиятельные родственники. В крайнем случае дальше в пути они могли откупиться. Вторые в сапогах и расстегнутых кафтанах или в длинных, распоясанных рубахах поверх портов и босиком, бородатые и без бород, стояли у раздвинутых дверей душных теплушек, держась за косяки и наложенные поперек пролетов перекладины, угрюмо смотрели на придорожные места и их жителей и ни с кем не разговаривали. У этих не было нужных знакомств, им не на что было надеяться. Не все эти люди помещались в отведенных им вагонах. Часть рассовали в середине состава в с вольной публикой. Люди этого рода имелись и в четырнадцатой теплушке. Обыкновенно, когда поезд приближался к какой-нибудь станции, лежавшая наверху Антонина Александровна приподымалась в неудобный позе, который принуждал низкий, не позволявший разогнуться потолок, свешивала голову с палати и через щелку при отодвинутой двери определяла, представляет ли место интерес с точки зрения товарообмена и стоит ли спускаться с нар и выходить наружу. Так было и сейчас. Замедлившийся ход поезда вывел ее из дремоты. Многочисленность переводных стрелок, на которых подскакивала теплушка с учащающимся стуком, говорила о значительности станции и продолжительности предстоящей остановки. Антонина Александровна села согнувшись, протерла глаза, поправила волосы и, запустив руку в глубину вещевого мешка, вытащила до дна перерыв его, вышитая петухами, парубками, дугами и колесами полотенце. Тем временем проснулся доктор, первым соскочил вниз с палати и помог жене спуститься на пол. Между тем, мимо растворенной вагонной дверцы, вслед за будками и фонарями, уже плыли станционные деревья, отягченные целыми пластами снега который они, как хлеб-соль, протягивали на выпрямленных ветвях навстречу поезда. Из поезда первыми на скором еще ходу соскакивали на нетронутый снег перрона матросы и бегом, опережая всех, бежали за угол станционного строения, где обыкновенно под защитой боковой стены прятались торговки запрещенным съестным. Черная форма моряков, разбивающиеся ленты их без козырок и их раструбом к низу расширяющиеся брюки придавали их шагу натиск и стремительность и заставляли расступаться перед ними, как перед разбежавшимися лыжниками или несущимися во весь дух конькобежцами». За углом станции, прячась друг за друга и волнуясь как на гадании, выстраивались гуськом крестьянки ближних деревень с огурцами, творогом, вареной говядиной и ржаными ватрушками, хранившими на холоде дух и тепло под стеганными покрышками, под которыми их выносили. Бабы и девки в заправленных под полушубки платках вспыхивали как маков цвет от иных матросских шуток и в то же время боялись их пуще огня, потому что из моряков преимущественно формировались всякого рода отряды по борьбе со спекуляцией и запрещенную свободную торговлей. Смущение крестьянок продолжалось недолго. Поезд останавливался. Прибывали остальные пассажиры. Публика перемешивалась. Закипала торговля. Антонина Александровна производила обход торговок, перекинув через плечо полотенце с таким видом, точно шла на станционные задворки умыться снегом. Ее уже несколько раз окликнули из рядов. «Эй, эй, городская, что просишь за ширинку?» но Антонина Александровна не останавливаясь шла с мужем дальше. В конце ряда стояла женщина в черном платке с пунцовыми разводами. Она заметила полотенце с вышивкой. Ее дерзкие глаза разгорелись. Она поглядела по бокам, удостоверилась, что опасность не грозит ниоткуда, быстро подошла вплотную к Антонине Александровне и, откинув попонку со своего товара, прошептала горячей скороговоркой. «Эва, на что? Небось, такого не видала? Не соблазнишься? Ну, долго не думай, а ты мут, отдай полотенце за полоток!» Антонина Александровна не разобрала последнего слова. Ей подумалось, что речь о каком-то платке. Она переспросила «Ты что, голубушка?» Полотком крестьянка назвала зайца, разрубленного пополам и целиком зажаренного от головы до хвоста, которого она держала в руках. Она повторила «Отдай, говорю, полотенце за полоток. Ты что, глядишь, чай не собачина, муж у меня охотник, заяц это заяц». Мена состоялась. Каждой стороне казалось, что она в великом барыше, а противная в таком же большом накладе. Антонине Александровне было стыдно так нечестно объегоривать бедную крестьянку. Та же, довольная сделкой, поспешила скорее прочь от греха и, кликнув расторговавшуюся соседку, зашагала вместе с нею домой по протоптанной в снегу вдаль уводившей стежки. В это время в толпе произошел переполох. Где-то закричала старуха. «Куда? Кавалер. А деньги?» «Когда ты мне дал их, бессовестный?» «Ах ты, кишка ненасытная!» Ему кричат, а он идет, не оглядывается. «Стой, говорю, стой, товарищ! Господин товарищ, караул, разбой! Ограбили! Вон он, вон он, держи его!» «Это какой же? Вон, голоморды идет, смеется!» «Это который драный локоть? Ну да, ну да! Держи его, басурмана!» «Это который на рукаве заплатка? Ну да, ну да! Ай, батюшки, ограбили!» «Что тут поприччилось?» Торговал у бабки пироги да молоко, набил брюхо и вот плачет, убивается. «Нельзя этого так оставить, поймать надо! Пойди, поймай! Весь в ремнях и патронах! Он тебя поймает!» В четырнадцатой теплушке следовало несколько набранных в труд армию. Их стерег конвойный воронюк. Из них по разным причинам выделялись трое. Это были бывший кассир Петроградской казенной винной лавки Прохор Харитонович Притульев, кастер, как его звали в теплушке, шестнадцатилетний Вася Брыкин, мальчик из кабиной лавки. И седой революционер-кооператор Костоед Амурский, перебывавший на всех каторгах старого времени и открывший новый ряд их в новое время. Все эти завербованные были люди друг другу чужие, нахватанные с бору до сосенки и постепенно знакомившиеся друг с другом только в дороге. Из таких вагонных разговоров выяснилось, что кассир Притульев и торговый ученик Вася Брыкин – земляки, оба вятские и, кроме того, уроженцы мест, которые поезд должен был миновать по прошествии некоторого времени. Мещанин города Малмыжа Притульев был приземистый, стриженный бобриком, рябой, безобразный мужчина. Серый, до черноты пропотевший под мышками китель плотно облегал его, как охватывает мясистый бюст женщины надставка сарафана. Он был молчалив, как истукан, и часами о чем-то задумываясь, расковыривал до крови бородавки на своих веснушчатых руках так, что они начинали гноиться. Год тому назад он как-то шел осенью по Невскому и на углу Литейного угодил в уличную облаву. У него спросили документы. Он оказался держателем продовольственной карточки четвертой категории, установленной для нетрудового элемента и по которой никогда ничего не выдавали. Его задержали по этому признаку и вместе со многими, остановленными на улице на том же основании, отправили под стражу в казармы. Собранную таким образом партию, по примеру ранее составленной рывшей окопы на Архангельском фронте, вначале предполагали двинуть в Вологду, но с дороги вернули и через Москву направили на Восточный фронт. У Притулева была жена в Луге, где он работал в предвоенные годы до своей службы в Петербурге. Стороной узнав о его несчастье, жена кинулась разыскивать его в Вологду, чтобы вызволить из трудармии. Но пути отряда разошлись с ее розысками, ее труды пропали даром, все перепуталось. В Петербурге Притульев проживал с сожительницей Пелагеей Ниловной Тигуновой. Его остановили на перекрестке Невского как раз в ту минуту, когда он простился с нею на углу, собравшись идти по делу в другую сторону, и среди мелькавших по литейному пешеходов видел еще вдалеке ее спину, вскоре скрывшуюся. Эта Тягунова, полнотелая осанистая мещанка с красивыми руками и толстую косою, которую она с глубокими вздохами перебрасывала то через одно, то через другое плечо себе на грудь, сопровождала по доброй воле Притульева в эшелоне. Непонятно было, что хорошего находили в таком идоле, как Притульев, липнувшие к нему женщины. Кроме Тигуновой, в другой теплушке эшелона, несколькими вагонами ближе к паровозу, ехала неведомо как очутившаяся в поезде другая знакомая Притульева, белобрысая и худая девица Огрызкого, ноздря и как наряду с другими оскорбительными кличками бранно называла ее Тигунова. Соперницы были на ножах и остерегались попадаться на глаза друг другу. Огрызкого никогда не показывалась в теплушке. Было загадкою, где ухитрялась она видеться с предметом своего обожания. Может быть, она довольствовалась его лицезрением издали на общих погрузках дров и угля силами всех едущих. История Васи была иная. Его отца убили на войне. Мать послала Васю из деревни в учение к дяде в Питер. Зимой дядю, владельца кабиной лавки в Апраксином дворе, вызвали для объяснений в совет. Он ошибся дверью и вместо комнаты, указанной в повестке, попал в другую, соседнюю. Случайно это была приемная комиссия по трудовой повинности. В ней было очень людно. Когда народу, явившегося в этот отдел по вызову, набралось достаточно, пришли красноармейцы, окружили собравшихся и отвели их ночевать в Семеновские казармы. А утром припроводили на вокзал для погрузки в Вологодский поезд. Весть о задержании такого большого числа жителей распространилась в городе. На другой день множество домашних потянулось прощаться с родственниками на вокзал. В их числе пошли провожать дядю и Вася с теткой. На вокзале дядя стал просить часового выпустить его на минуту за решетку к жене. Часовым этим был ныне сопровождавший группу в 14-й теплушке Воронюк. Без верного ручательства, что дядя вернется, Воронюк не соглашался отпустить его. В виде такого ручательства дядя с тетей предложили оставить под стражей племянника. Воронюк согласился васю ввели в ограду дядю из нее вывели больше дядя с тетей не возвращались когда подлог обнаружился не подозревавший обмана вася заплакал он валялся в ногах у вонюка и целовал ему руки умоляя освободить его но ничего не помогало Конвойный был неумолим, не по жестокости характера. Время было тревожное, порядки суровые. Конвойный жизнью отвечал за численность веренных ему сопровождаемых, установленную перекличкой. Так Вася и попал в трудармию. Кооператор Костоя-Тамурский, пользовавшийся уважением всех тюремщиков при царском и нынешнем правительстве и всегда сходившийся с ними на короткую ногу, не раз обращал внимание начальника конвоя на нетерпимое положение с Васей. Тот признавал, что это действительно вопиющее недоразумение, но говорил, что формальные затруднения не позволяют касаться этой путаницы в дороге, и он надеется распутать ее на месте. Вася был хорошенький мальчик с правильными чертами лица, как пишут царских рынд и божьих ангелов. Он был на редкость чист и неиспорчен. Излюбленным развлечением его было, сев на пол в ногах у старших, охватив переплетенными руками колени и закинув голову, слушать, что они говорят или рассказывают. Тогда, по игре его лицевых мускулов, которыми он сдерживал готовые хлынуть слезы или боролся с душившим его смехом, можно было восстановить содержание сказанного. Предмет беседы отражался на лице впечатлительного мальчика, как в зеркале. Кооператор Костоед сидел наверху в гостях у Живаго и со свистом обсасывал зайчью лопатку, которой его угощали. Он боялся сквозняков и простуды. «Как тянет? Откуда это?» — спрашивал он, и все пересаживался, ища защищенного места. Наконец он уселся так, чтоб на него не дуло, сказал «теперь хорошо», доглодал лопатку, облизал пальцы, обтер их носовым платком и, поблагодарив хозяев, заметил. «Это у вас из окна, необходимо заделать. Однако вернемся к предмету спора. Вы не правы, доктор». «Жареный заяц — вещь великолепная, но выводить отсюда, что деревня благоденствует, это, простите, по меньшей мере смело, это скачок весьма рискованный». «Ах, оставьте!» — возражал Юрий Андреевич. «Посмотрите на эти станции. Деревья не спилены, заборы целы, а эти рынки, эти бабы... Подумайте, какое удовлетворение! Где-то есть жизнь, кто-то рад, не все стонут, этим все оправдано». «Хорошо, как бы так, но ведь это неверно. Откуда вы это взяли? Отъезжайте на сто верст, в сторону, от полотна. Всюду непрекращающиеся крестьянские восстания. Против кого, спросите вы? Против белых и против красных, смотря по тому, чья власть утвердилась. Вы скажете, ага, мужик враг всякого порядка, он сам не знает, чего хочет. Извините, погодите торжествовать. Он знает это лучше вас» но хочет он совсем не того, что мы с вами. Когда революция пробудила его, он решил, что сбывается его вековой сон о жизни особняком, об анархическом хуторском существовании трудами рук своих без зависимости и обязательств кому бы то ни было. А он из тисков старой, свергнутой государственности попал под еще более тяжкий пресс нового революционного сверхгосударства. И вот деревня мечется и нигде не находит покоя. А вы говорите, крестьянство благоденствует. Ничего вы, батенька, не знаете, и сколько вижу и знать не хотите. А что ж, и правда не хочу, совершенно верно. Ах, подите вы, зачем мне все знать и за все распинаться? «Время не считается со мной и навязывает мне, что хочет. Позвольте и мне игнорировать факты. Вы говорите, мои слова не сходятся с действительностью. А есть ли сейчас в России действительность? По-моему, ее так запугали, что она скрывается. Я хочу верить, что деревня выиграла и процветает. Если это заблуждение, то что мне тогда делать? Чем мне жить? Кого слушаться? А жить мне надо, я человек семейный». Юрий Андреевич махнул рукой и, предоставив Александру Александровичу доводить до конца спор с Костоедом, придвинулся к краю палати и, свесив голову, стал смотреть, что делается внизу. Там шел общий разговор между Притульевым, Воронюком, Тигуновой и Васей. В виду приближения родных мест притульев припоминал способ сообщения с ними до какой станции доезжают где сходят и как движутся дальше пешком или на лошадях а вася при упоминании знакомых сел и деревень вскакивал с горящими глазами и восхищенно повторял их название, потому что их перечисление звучало для него волшебной сказкой на сухом броде слезаете Захлебываясь, переспрашивал он. «Ну как же, наш разъезд, наша станция, а потом, небось, берете на Буйское, потом Буйским проселкам. Я и то говорю Буйским, село Буйское, как не знать». «Наш поворот от теда пойдет к вам все вправо-вправо к веретенникам, а к вам, дядя харитонович видать, влево прочь от реки». «Реку Пелгу, слыхали? Ну как же, наша река...» А к нам будет берегом, берегом. И на этой самой реке, на реке Пелги, повыше. Наши веретенники, наша деревня, на самом Еру Берег крутой, по-вашему, залавок. Станешь наверху, страшно вниз взглянуть. Такая круть, как бы не свалиться. Ей-богу, правда». Камень ломают, жернова, и в тех веретенниках маменька моя, и две сестренки, сестра Аленка и Аришка сестра. Маменька моя, тетя Палаша, Пелагея Ниловна, вроде сказать, как вы, молодая, белая, дядя Воронюк, дядя Воронюк, Христом Богом молю вас, дядя Воронюк. Ну что, что ты задолбыв, як Зузуля, дядя Воронюк, дядя Воронюк, хибо я не знаю, что я не тетя. Что ты хочешь? Что тебе треба, чтоб я пустив в себя текать, Что ты сказивсь.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 «Дай, мол, срок, все устроится само собой. Будь спокоен!» Когда от среднерусской полосы удалились на восток, посыпались неожиданности. Стали пересекать неспокойные местности, области хозяйничания вооруженных банд, места недавно усмиренных восстаний. Участились остановки поезда среди поля, обход вагонов заградительными отрядами, досмотр багажа, проверка документов.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 перепачканный гарью и копотью снег, чернел насквозь выжженными плешинами и залит был обледенелыми помоями со головешками следами огня и его тушения. Безлюдие в и на станции было неполное. Тут и там имелись отдельные живые души. «Всей слободой горели!»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 «Ах, чтоб вас черт побрал, что за наваждение! Я поезд поставлю на ноги, пусть помогают. Я и сам так думал. Только матросов не трогайте и красногвардейцев. Целый эшелон труд армии. Вместе с вольноедущими человек до семисот. Более чем достаточно. Вот только лопаты привезут и поставим. Нехватка лопат. В соседней деревне послали. Раздобудимся. Вот беда, ей-богу. Думаете, осилим? А как же, навалом, говорится, города берут». Железная дорога, артерия, помилуйте. Расчистка пути заняла трое суток. Все Живаго, Данюша включительно, приняли в ней деятельное участие. Это было лучшее время их поездки. В местности было что-то замкнутое, недосказанное. От нее веяло пугачевщиной в преломлении Пушкина, азиатчиной аксаковских описаний. Таинственность уголка довершали разрушение и скрытность немногих оставшихся жителей, которые были запуганы, избегали пассажиров с поезда и не сообщались друг с другом из боязни доносов. На работы водили по категориям. Не все роды публики одновременно. Территорию работ оцепляли охраной. Линию расчищали со всех концов сразу, отдельными в разных местах расставленными бригадами. Между освобождаемыми участками до самого конца оставались горы нетронутого снега, отгораживавшие соседние группы друг от друга. Эти горы убрали только в последнюю минуту, по завершении расчистки на всем требующемся протяжении. Стояли ясные морозные дни. Их проводили на воздухе, возвращаясь в вагон только на ночевку работали короткими сменами, не причинявшими усталости, потому что лопат не хватало, а работающих было слишком много. Неутомительная работа доставляла одно удовольствие. Место, куда ходили копать живага, было открытое, живописное. Местность в этой точке сначала опускалась на восток от полотна, а потом шла волнообразным подъемом до самого горизонта. На горе стоял одинокий, отовсюду открытый дом. Его окружал сад, летом, вероятно, разраставшийся, а теперь не защищавший здание своей узорной, заиндевелой редизной. Снеговая пелена все выравнивала и закругляла. Но, судя по главным неровностям склона, которые она была бессильна скрыть своими увалами, весной, наверное, сверху в трубу виадука под железнодорожной насыпью сбегал по извилистому буераку ручей, плотно укрытый теперь глубоким снегом, как прячется под горою пухового одеяла с головой укрытый ребенок. Жил ли кто-нибудь в доме? Или он стоял пустым и разрушался, взятый на учет волосным или уездным земельным комитетом? Где были его прежние обитатели и что с ними стало? Скрылись ли они за границу? Погибли ли от руки крестьян? Или, заслужив добрую память, пристроились в уезде образованными специалистами? Пощадил ли их стрельников, если они оставались тут до последнего времени? Или их вместе с кулаками затронула его расправа? Дом дразнил с горы любопытства и печально отмалчивался. Но вопросов тогда не задавали, и никто на них не отвечал. А солнце зажигало снежную гладь таким белым блеском, что от белизны снега можно было ослепнуть. Какими правильными кусками взрезала лопата его поверхность, какими сухими алмазными искрами рассыпался он на срезах. Как напоминало это дни далекого детства, когда в светлом, голуном обшитом башлыке и тулупчике на крючках, туго вшитых в курчавую черными колечками завивавшуюся овчину, маленький Юра краил на дворе из такого же ослепительного снега пирамиды и кубы, сливочные торты, крепости и пещерные города. «Ах, как вкусно было тогда жить на свете! Какое все кругом было загляденье и объедение! Но и эта трехдневная жизнь на воздухе производила впечатление сытности, и не без причины. Вечерами работающих отделяли горячим, сеянным хлебом свежей выпечки, которые неведомо откуда привозили неизвестно по какому наряду. Хлеб был с обливной, лопающейся по бокам вкусную горбушкой и толстой, великолепно припеченной нижней коркой со в нее маленькими угольками. Развалины станции полюбили, как можно привязаться к кратковременному пристанищу в экскурсии по снеговым горам. Запомнилось ее расположение, внешний облик постройки, особенности некоторых повреждений. На станцию возвращались вечерами, когда садилось солнце. Как бы из верности прошлому, оно продолжало закатываться на прежнем месте, за старую березой, росшей у самого окна перед дежурной комнатой телеграфиста. Наружная стена в этом месте обрушилась внутрь и завалила комнату. Но обвал не задел заднего угла помещения против уцелевшего окна. Там все сохранилось». Обои кофейного цвета, изроссовая печь с круглую отдушиной под медной крышкой на цепочке и опись инвентаря в черной рамке на стене. Опустившись до земли, солнце точь в точь, как до несчастья, дотягивалось до печных изроссов, зажигало коричневым жаром кофейные обои и вешало на стену, как женскую шаль, тень березовых ветвей. В другой части здания имелась заколоченная дверь в приемный покой с надписью такого содержания, сделанной, вероятно, в первые дни февральской революции или незадолго до нее. Ввиду медикаментов и перевязочных средств просят господ больных временно не беспокоиться. По наблюдающейся причине дверь опечатываю, о чем до сведения довожу. Старший фельдшер, усть Немды, такой-то». Когда отгребли последний снег, буграми оставшийся между расчищенными пролетами, открылся весь насквозь и стал виден ровный, стрелою вдаль, разлетевшийся рельсовый путь. По бокам его тянулись белые горы откинутого снега, окаймленные во всю длину двумя стенами черного бора. Насколько хватало глаз, в разных местах на рельсах стояли кучки людей с лопатами. Они в первый раз увидали друг друга в полном сборе и удивились своему множеству. Стало известно, что поезд отойдет через несколько часов, несмотря на позднее время и близость ночи. Перед его отправлением Юрий Андреевич и Антонина Александровна пошли в последний раз полюбоваться красотой расчищенной линии. На полотне уже никого не было. Доктор с женой постояли, посмотрели вдаль, Обменялись двумя-тремя замечаниями и повернули назад к своей теплушке. На обратном пути они услышали злые, надсаженные выкрики двух бронящихся женщин. Они в них тотчас узнали голоса Огрызковой и Тягуновой, Обе женщины шли в том же направлении, что и доктор с женой, от головы к хвосту поезда. Но вдоль его противоположной стороны, обращенной к станции, между тем, как Юрий Андреевич и Антонина Александровна шагали по задней лесной стороне. Между обеими парами, закрывая их друг от друга, тянулась непрерывная стена вагонов. Женщины почти не попадали в близость к доктору и Антонине Александровне, а намного обгоняли их или сильно отставали. Обе они были в большом волнении. Им поминутно изменялись силы. Вероятно, на ходу у них проваливались в снег или подкашивались ноги, судя по голосам, которые вследствие неровности походки то подскакивали до крика, то спадали до шепота. Видимо, Тягунова гналась за Грызковой и, настигая ее, может быть, пускала в ход кулаки. Она осыпала соперницу отборной руганью, которая в мелодических устах такой павы и барыни звучала во сто раз бесстыднее грубой и немузыкальной мужской брани. «Ах ты, шлюха! Ах ты, задрёпа!» — кричала Тягунова. «Шагу ступить некуда! Тут, как тут, она юбкой пол метёт! Глазолупничает! Мало тебе, суки, колпака моего раззевалась над детскую душеньку, распустила хвост, малолетнего ей надо испортить!» «А ты знать и Васеньки законная. Я тебе покажу законную. Хайло, зараза, ты живой от меня не уйдешь. Не доведи меня до греха. Но-но размахалась. Убери руки-то, бешеная. Чего тебе от меня надо? А надо, чтобы сдохла ты, гнида шаламура, кошка шалудивая, бесстыжие глаза». — Обо мне какой разговор? Я, конечно, сука и кошка, дело известное. Ты вот у нас титулованная, из канавы рожденная, в подворотне венчанная, крысы забрюхатила ежом разродилась. — Караул, караул, люди добрые! а убьет меня до смерти, лиходейка-пагуба! и спасите девушку, заступитесь за сироту! — Пойдем скорее, не могу этого слышать, так противно. Стала торопить мужа Антонина Александровна. — Не кончится это добром. Вдруг все изменилось: места и погода. Равнина кончилась, дорога пошла между гор, холмами и возвышенностями. Прекратился северный ветер, дувший все последнее время, с юга как из печки пахнуло теплом. Леса росли тут уступами по горным склонам. Когда железнодорожное полотно их пересекало, поезду сначала приходилось брать большой подъем, сменявшийся с середины от логим спуском. Поезд, кряхтя, вползал в чащу и еле тащился по ней. Точно это был старый лесник, который пешком вел за собой толпу пассажиров, осматривавшихся по сторонам и все замечавших. Но смотреть еще было не на что. В глубине леса был сон и покой, как зимой. Лишь изредка некоторые кусты и деревья шорохом высвобождали нижние сучья из постепенно оседавшего снега, как из снятых ошейников или расстегнутых воротников. На Юрия Андреевича напала сонливость. Все эти дни он пролеживал у себя наверху, спал, просыпался, размышлял и прислушивался. Но слушать пока еще было нечего. Пока отсыпался Юрий Андреевич, весна плавила и перетапливала всю ту уйму снега, которая выпала в Москве в день отъезда и продолжала падать всю дорогу. Весь тот снег, который они трое суток рыли и раскапывали в усть и который необозримыми и толстыми пластами лежал на тысячеверстных пространствах. Первое время снег подтаивал изнутри, тихомолком и вскрытную. Когда же половина богатырских трудов была сделана, их стало невозможно долей скрывать. Чудо вышло наружу. Из-под сдвинувшейся снеговой пелены выбежала вода и заголосила. Непроходимые лесные трущобы встрепенулись. Все в них пробудилось. В воде было где разгуляться. Она летела вниз с отвесов, прудила пруды, разливалась вширь. Скоро чаще наполнилось ее гулом, дымом и чадом. По лесу змеями расползались потоки, увязали и грузли в снегу, теснившем их движение, с шипением текли по ровным местам и, обрываясь вниз, рассыпались водяной пылью. Земля влаги уже больше не принимала. Ее с головокружительных высот почти с облаков пили своими корнями вековые ели, у подошв которых сбивалась в клубы обсыхающая белобурая пена, как пивная пена на губах у пьющих. Весна ударяла хмелем в голову небо, и оно мутилось от угара и покрывалось облаками. Над лесом плыли низкие войлочные тучи с отвисающими краями, через которые скачками низвергались теплые, землей и потом пахнувшие ливни, смывавшие с земли последние куски пробитой черной ледяной брони. Юрий Андреевич проснулся, подтянулся к квадратному оконному люку, из которого вынули раму, подперся локтем и стал слушать. С приближением к Горнозаводскому краю местность стала населеннее, перегоны короче, станции чаще. Едущие сменялись не так редко. Больше народу садилось и выходило на небольших промежуточных остановках. Люди, совершавшие переезды на более короткие расстояния, не обосновывались надолго и не заваливались спать, а примащивались ночью где-нибудь у дверей в середине теплушки, толковали между собой в полголоса о местных только им понятных делах и высаживались на следующем разъезде или полустанке. Из обмолвок здешней публики, чередовавшейся в теплушке последние три дня, Юрий Андреевич вывел заключение, что на севере белые берут перевес и захватили или собираются взять Юриатин. Кроме того, если его не обманывал слух, и это не был какой-нибудь однофамилец его товарища по Мелюзеевскому госпиталю, силами белых в этом направлении командовал хорошо известный Юрию Андреевичу «Галиулин». Юрий Андреевич ни слова не сказал своим об этих толках, чтобы не беспокоить их понапрасну, пока слухи не подтвердятся. Юрий Андреевич проснулся в начале ночи от смутно переполнявшего его чувство счастья, которое было так сильно, что разбудило его. Поезд стоял на какой-то ночной остановке. Станцию обступал стеклянный сумрак белой ночи. Эту светлую тьму пропитывало что-то тонкое и могущественное. Оно было свидетельством шире и открытости места. Оно подсказывало, что разъезд расположен на высоте широким и свободным кругозором. По платформе, негромко разговаривая, проходили мимо теплушки неслышно ступающие тени. Это тоже умилило Юрия Андреевича. Он усмотрел в осторожности шагов и голосов уважение к ночному часу и заботу о спящих в поезде, как это могло быть в старину, до войны. Доктор ошибался. На платформе галдели и громыхали сапогами, как везде. Но в окрестности был водопад. Он раздвигал границы белой ночи веянием свежести и воли. Он внушил доктору чувство счастья во сне. Постоянный, никогда не прекращающийся шум его водяного обвала царил над всеми звуками на разъезде и придавал им обманчивую видимость тишины. Не разгадав его присутствие, но усыпленный неведомой упругостью здешнего воздуха, доктор снова крепко заснул. Внизу в теплушке разговаривали двое. Один спрашивал другого. «Ну как, угомонили своих? Доломали хвосты им? Это лавочников, что ли? Ну да, лобазников. Утихомирили, как шелковые, из которых, для примеру, вышибли дух, но ну, остальные присмирили, забрали контрибуцию». «Много сняли с волости? Сорок тысяч. Врешь. Зачем мне врать? Ядрена репа. Сорок тысяч. Сорок тысяч пудов. Но бей вас, кобыла, задом молодцы, молодцы. Сорок тысяч мелкого помола. А положим, какое диво. Места первый сорт, самая мучная торговля. Тут по Рыньве пойдет теперь вверх к Юрятину, село к селу, пристаня, сыпные пункты».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 И по второму пути разъезда, мимо стоящего без движения эшелона, промчался на всех парах и обогнал его курьерский старого образца. Отгудел, отгрохотал и, мигнув последний раз огоньками, бесследно скрылся впереди. Разговор внизу возобновился. «Но теперь шабаш, настоимся. Теперь не скоро. Надо быть Стрельников. Броневой, особого назначения, стало быть, он». «Насчет контры — это зверь. Это он на Галеева побежал. Это на какого же? Атаман Галеев!» — сказывают, стоит с чехом слоном у Юрятина. «Забрал ядрена репа под себя пристаня и держит. Атаман Галеев! А может, князь Галилеев запамятовал? Не бывает таких князьев. Видно, Али Курбан перепутал ты. Может, и Курбан. Это другое дело». Ближе к утру Юрий Андреевич проснулся в другой раз. Опять ему снилось что-то приятное. Чувство блаженства и освобождения, преисполнявшее его, не прекращалось. Опять поезд стоял, может статься на новом полустанке, а может быть и на старом. Опять шумел водопад, скорее всего, тот же самый, а, возможно, и другой. Юрий Андреевич тут же стал засыпать, и сквозь дрему ему мерещилась беготня и суматоха. Костоед сцепился с начальником конвоя, и оба кричали друг на друга. Наружи стало еще лучше, чем было. Веяло чем-то новым, чего не было прежде, чем-то волшебным, чем-то весенним, черняво-белым, редким, неплотным, таким, как налет снежной бури в мае, когда мокрые тающие хлопья, упав на землю, не убеляют ее, а делают еще чернее. Чем-то прозрачным. Черняво-белым, похучим, «Черемуха!» — угадал Юрий Андреевич во сне. Утром Антонина Александровна говорила. «Удивительный ты все-таки, Юра. Весь соткан из противоречий. Бывает, муха пролетит, ты проснешься и до утра глаз не сомкнешь. А тут шум, споры, переполоха, тебя не добудится». Ночью бежали кассир Притульев и Вася Брыкин. Да, подумай, и Тягунова, и Огрызкова. Погоди, это еще не все. И Воронюк. Да-да, бежал, бежал. Да, представь себе. Теперь слушай, как они скрылись вместе или в Росе, в каком порядке, абсолютная загадка. Ну, допустим, Воронюк, этот, естественно, решил спастись от ответственности, обнаружив побег остальных. А остальные... Все ли именно исчезли по доброй воле или кто-нибудь устранен насильственно? Например, подозрение падает на женщин. Но кто кого убил, Тигунову ли Огрызкову или Огрызкова-Тигунову, никому неизвестно. Начальник конвоя бегает с одного конца поезда на другой. Как вы смеете кричать давать свисток к отправлению, именем закона требуют задержать эшелон до поимки бежавших а начальник эшелона не сдается. «Вы с ума, — говорит, — сошли? У меня маршевые пополнения на фронт, срочная первоочередность. Дожидаться вашей вшивой команды, ишь, что вы думали?» И оба, понимаешь, с упреками на Кастоеда. Как это он, кооператор, человек с понятиями, был тут рядом и не удержал солдата, темное, несознательное существо от рокового шага. А еще народник, — говорят. Ну, Кастоед, конечно, в долгу не остается». «Интересно, — говорит, — значит, по-вашему, за конвойным арестант должен смотреть. Вот уж действительно, когда курица петухом запела. Я тебя и в бок, и за плечо, Юра, кричу, вставай, побег. Какое, из пушки не добудится. Но прости об этом потом, а пока не могу. Папа, Юра, смотрите, какая прелесть!» Перед отверстием окна, у которого, вытянув головы, они лежали, раскинулась местность, без конца и краю, затянутая разливом.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 Кончалась северная белая ночь. Все было видно, но стояла, словно не веря себе, как сочиненная, гора, рощица и обрыв. Рощица едва зазеленела, в ней цвело несколько кустов черемухи. Роща росла под отвесом горы на неширокой, также обрывавшейся поодаль, площадке.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 Какой садом поднял, кинулся искать. Уходить нам надо, тетя Палаша, просто, скажем, драть. Беда мне с вами, тетя. Хуже бы вы слово сказали за цельные сутки. Это вы с тоски без языка, ей-богу. Ну а чем вы тужите? Тетю Кать, Катю, Катю Огрызкову, вы без зла толканули с вагона. Задели бочком, я сам видал. Встала она потом в стравыце, лехонько встала и побежала. И то же самое дядя Прохор, Прохор Харитоныч. «Догонят они нас. Все опять вместе будем. Вы что думаете?» «Главная вещь — не надо себя кручинить. Тогда и язык у вас в действии произойдет». Тигунова поднялась с земли и, подав руку Васе, тихо сказала «Пойдем, касатик». Скрипя всем корпусом, вагоны шли в гору по высокой насыпи. Под ней рос молодой, мешанный лес, вершинами, не достигавший ее уровня. Внизу были луга, с которых недавно сошла вода. Трава, перемешанная с песком, была покрыта шпальными бревнами, в беспорядке, лежавшими в разных направлениях. Вероятно, их заготовили для сплава на какой-нибудь ближней деляни, откуда их смыло и принесло сюда полую водой. Молодой лес под насыпью был почти еще гол, как зимой. Только в почках, которыми он был сплошь закапан, как воском, завелось что-то лишнее, какой-то непорядок вроде грязи или припухлости. И этим лишним, этим непорядком и грязью была жизнь. Зеленым пламенем листвы, охватившая первые распустившиеся в лесу деревья. Там и сям мученически примились березы, пронзенные зубчиками и стрелами парных раскрывшихся листиков. Чем они пахли, можно было определить на глаз. Они пахли тем же, чем блистали. Они пахли древесными спиртами, на которых варят лаки. Скоро дорога поравнялась с местом, откуда могли быть смытые бревна. На повороте в лесу показалась прогалина, засыпанная дровяной трухой и щепками, с кучей бревен тройника посредине. У лесосеки машинист затормозил. Поезд дрогнул и остановился в том положении, какое он принял, легко наклонившись на высокой дуге большого закругления. С паровоза дали несколько коротких лающих свистков и что-то прокричали. Пассажиры и без сигналов знали. Машинист остановил поезд, чтобы запастись топливом. Дверцы теплушек раздвинулись. На полотно высыпало доброе население небольшого города, кроме мобилизованных из передних вагонов, которые всегда освобождались от авральной работы и сейчас не приняли в ней участие. Груды швырка на прогалине не могло хватить для загрузки тендера. В придачу требовалось распилить некоторое количество длинного тройника. В хозяйстве паровозной бригады имелись пилы. Их распределили между желающими, разбившимися на пары. Получили пилу и профессор с зятем. Из воинских теплушек в раздвинутые дверцы высовывались веселые рожи. Небывавшие в огне подростки, старшие ученики мореходных классов, казалось, по ошибке затесавшиеся в вагон к суровым семейным рабочим, тоже не нюхавшим пороху и едва прошедшим военную подготовку, нарочно шумели и дурачились вместе с более взрослыми матросами, чтобы не задумываться. Все чувствовали, что час испытания близок. Шутники провожали пильщиков и пильщиц раскатистым зубоскальством. — Эй, дедушка, скажи, я грудной, меня мамка не отлучила, я к физическому труду не способный. — Эй, мавра, мотри пилой, подола не отпили, продувать будет. — Эй, молодая, не ходи в лес, лучше поди за меня замуж. В лесу торчало несколько козел, сделанных из связанных крест-накрест кольев, концами вбитых в землю. Одни оказались свободными. Юрий Андреевич и Александр Александрович расположились пилить на них. Это была та пора весны, когда земля выходит из-под снега почти в том виде, в каком полгода назад она ушла под снег. Лес обдавал сыростью и весь был завален прошлогодним листом, как неубранная комната, в которой рвали на клочки квитанции, письма и повестки за много лет жизни и не успели подмести. «Не так часто устанете», — говорил доктор Александру Александровичу, направляя движение пилы реже и размереннее, и предложил отдохнуть. По лесу разносился хриплый звон других пил, ходивших взад и вперед то в лад у всех, то в разнобой. Где-то далеко-далеко пробовал силы первый соловей. С еще более долгими перерывами свистал, точно продувая засоренную флейту, черный дрозд. Даже пар из паровозного клапана поднимался к небу с пивучей воркотнёю, словно это было молоко, закипающее в детской на спиртовке. Ты о чём-то хотел побеседовать, напомнил Александр Александрович. Ты не забыл? Дело было так, мы разлив проезжали, утки летели, ты задумался и сказал: "Мне надо будет поговорить с вами". Ах, да. Не знаю, как бы это выразить покороче. Видите, мы все больше углубляемся. Тут весь край в брожении. Мы скоро приедем. Неизвестно, что мы застанем у цели. На всякий случай надо бы сговориться. Я не об убеждениях. Было бы нелепостью выяснять или устанавливать их в пятиминутной беседе в весеннем лесу. Мы знаем друг друга хорошо, мы втроем, вы, я и Тоня, вместе со многими в наше время составляем один мир, отличаясь друг от друга только степенью его постижения. Я не об этом, это азбука, я о другом. Нам надо уговориться заранее, как нам вести себя при некоторых обстоятельствах, чтобы не краснеть друг за друга и не накладывать друг на друга пятна позора». «Довольно, я понял. Мне нравится твоя постановка вопроса, ты нашел именно нужные слова. Вот что я скажу тебе. Помнишь ночь, когда ты принес листок с первыми декретами, зимой, в метель? Помнишь, как это было неслыханно, безоговорочно? Эта прямолинейность покоряла. Но такие вещи живут в первоначальной чистоте только в головах Создателей, и то только в первый день провозглашения». И иезуитство политики на другой же день выворачивает их наизнанку. Что мне сказать тебе? Эта философия чужда мне. Это власть против нас. И у меня не спрашивали согласия на эту ломку. Но мне поверили, а мои поступки, даже если я совершил их вынужденно, меня обязывают. Тоня спрашивает, не опоздаем ли мы к огородним срокам, не прозеваем ли времени посадки. Что ей ответить? Я не знаю здешней почвы, каковы климатические условия, слишком короткое лето, вызревает ли тут вообще что-нибудь. Да, но разве мы едем в такую даль огородничать? Тут нельзя даже скаламбурить за семь верст киселя хлебать, потому что верст этих, к сожалению, три или четыре тысячи. Нет, откровенно говоря, тащимся мы так далеко совсем с другой целью. Едем мы попробовать прозябать по-современному и как-нибудь примазаться к разбазариванию бывших дедушкиных лесов, машин и инвентаря. Не к восстановлению его собственности, а к ее расточению, к обобществленному просаживанию тысяч». Чтобы просуществовать на копейку и непременно как все в современной не укладывающейся в сознании хаотической форме. А золоти меня я на старых началах не приму завода даже в подарок. Это было бы так же дико, как начать бегать голышом или перезабыть грамоту. Нет. История собственности в России кончилась, а лично мы, Громеко, расстались со страстью стяжательства уже в прошлом поколении. Спать не было возможности от духоты и спертого воздуха. Голова доктора плавала в поту на промокшей от пота подушке. Он осторожно спустился с края палати и тихонько, чтобы никого не будить, приотодвинул вагонную дверь. В лицо ему пахнуло сыростью, липкой, как когда в погребе лицом попадешь в паутину. «Туман», — догадался он, — «туман». «День, наверное, будет знойный, палящий. Вот почему так трудно дышать и на душе такая давящая тяжесть». Перед тем, как сойти на полотно, доктор постоял в дверях, вслушиваясь кругом. Поезд стоял на какой-то очень большой станции, разряда узловых. Кроме тишины и тумана, вагоны были погружены еще в какое-то небытие и заброшенность. Точно о них забыли. Знак того, что состав стоял на самых задворках, и что между ним и далеким вокзальным зданием было большое расстояние, занятое бесконечную сетью путей. Два рода звуков слабо раздавались в отдалении. Сзади, откуда они приехали, слышалось мерное шлепанье, словно там полоскали белье, или ветер щелкал о древко флагштока мокрым полотнищем флага. Спереди доносился рокот, заставивший доктора, побывавшего на войне, вздрогнуть и напрячь слух. «Дальнобойные орудия», — решил он, прислушавшись к ровному, спокойно прокатывающемуся гулу на низкой, сдержанной ноте. «Вот как, к самому фронту подъехали», — подумал доктор, покачал головой и спрыгнул с вагона вниз на землю. Он прошел несколько шагов вперед. За двумя следующими вагонами поезд обрывался. Состав стоял без паровоза, который куда-то ушел вместе с отцепленными передними вагонами. «То-то они вчера храбрились», — подумал доктор. «Чувствовали, видно, что лишь довезут их, с места бросят в самый огонь». Он обошел конец поезда в намерении пересечь пути и разыскать дорогу на станцию. За углом вагона, как из-под земли, вырос часовой с ружьем. Он негромко отрезал. «Куда? Пропуск?» «Какая это станция?» «Станция никакая. Сам ты кто такой?» «Я доктор из Москвы. Следую с семьей в этом эшелоне. Вот мой документ». «Лыковое кулье твой документ. Дурак я в потьмах бумажки читать, глаза портить. Видишь, туман? Тебя без документа за версту видно, какой ты есть доктор». «Вон доктора твои из двенадцатидюймовых содют. So По-настоящему стукнуть бы тебя до да рана. Марш назад, пока цел». «Меня за кого-то принимают», — подумал доктор. Вступать в привлекание с часовым было бессмысленно. Лучше, правда, было удалиться, пока не поздно. Доктор повернул в противоположную сторону. Орудийная стрельба смолкла за его спиной. В том направлении был восток. Там в дымке тумана взошло солнце и тускло проглядывало между обрывками проплывающей мглы, как мелькают голые в бане в облаках мыльного пара. Доктор шел вдоль вагонов поезда. Он миновал их и все продолжал идти дальше. Ноги его с каждым шагом уходили все глубже в рыхлый песок. Звуки равномерного шлепания приближались. Местность от лога спускалась. Через несколько шагов доктор остановился перед неясными очертаниями, которым туман придавал несоответственно большие размеры. Еще шаг, и навстречу Юрию Андреевичу вынырнули из мглы кормовые выступы, вытащенных на берег лодок. Он стоял на берегу широкой реки, медленно и устало шлепавший ленивой зыбью в борта рыбачьих баркасов и доски береговых причальных мостков. «Тебе кто тут позволил шляться?» — спросил, отделившись от берега, другой часовой. «Какая это река?» — против воли выпалил доктор, хотя всеми силами души не хотел ничего спрашивать после недавнего опыта. Вместо ответа часовой сунул в зубы свисток, но не успел им воспользоваться. Первый часовой, которого он хотел подозвать свистком, и который, как оказалось, незаметно шел по пятам за Юрием Андреевичем, сам подошел к товарищу. Оба заговорили. «Тут и думать нечего. Видно птицу по полету. Это какая станция, это какая река? Чем вздумал глаза отводить? По-твоему, как, прямо на мысок или вперед в вагон?» «Я полагаю, в вагон, как начальник скажет». «Вдостоверение личности!» — рявкнул второй часовой и схватил в горсть пачку протянутых доктором свидетельств. «Постереги, земляк!» — неизвестно кому, — сказал он, и вместе с первым часовым пошел вглубь путей к станции. Тогда для уяснения положения крякнул и задвигался лежавший на песке человек, видимо, рыбак. «Твое счастье, что они тебя к самому хотят!» Может, милый человек, тут твое спасение, а только ты их не вини. Такая у них должность, время народное. Может, оно и к лучшему, а пока и не говори. Они, видишь, обознались. Они лавят, лавят одного. Но думают ты, думают вот он, злодей рабочей власти, поймали. Ошибка. «Ты в случае чего добивайся главного, а этим не давайся. Эти сознательные беда не приведи Бог. Порешить тебя это им полкопейки не стоит. Они скажут, пойдем, а ты не ходи. Ты говори мне, чтобы главного». От рыбака Юрий Андреевич узнал, что река, перед которой он стоял, знаменитая судоходная река Рыньва что железнодорожная станция близ реки Развилье, речное фабричное предместье города Юрятина. Он узнал, что самый Юрятин, лежавший в двух или трех верстах выше, все время отбивали и, кажется, уже отбили от белых. Рыбак рассказал ему, что и в развилии были беспорядки и тоже, кажется, подавлены, и что кругом царит такая тишина, потому что прилегающая к станции полоса очищена от гражданского населения и окружена строжайшим кордоном. Он узнал, наконец, что среди поездов, стоящих на путях с размещенными в них военными учреждениями, находится особый поезд краевого военкома «Стрельникова», в вагон которого понесли докторовые бумаги. Оттуда за доктором через некоторое время явился новый часовой, отличавшийся от предшественников тем, что волочил ружье прикладом по земле или переставлял его перед собой, точно тащил под руку выпившего приятеля, который без него свалился бы на земь. Он повел доктора в вагон к военкому. В одном из двух соединенных между собой укрытых кожаным переходом салон вагонов, в который, сказав караулу, пропуск, поднялся часовой с доктором, слышались смех и движения, мгновенно смолкшие при их появлении. Часовой по узкому коридору провел доктора в широкое среднее отделение. Тут были тишина и порядок. В чистом удобном помещении работали опрятные, хорошо одетые люди. Совсем другой представлял себе доктор штаб-квартиру беспартийного военспеца, ставшего в короткое время славой и грозой целой области. Но, наверное, центр его деятельности лежал не тут, а где-нибудь впереди в штабе фронта, ближе к месту военных действий. Здесь же находилась его личная часть, его небольшая домашняя канцелярия и его передвижная походная койка. Вот отчего тут было покойно, как в коридорах горячих морских купалин, устланных пробкою и ковриками, по которым неслышно ступают служащие в мягких туфлях. Среднее отделение вагона представляло бывший обеденный зал, покрытый ковром и превращенный в экспедиторскую. В нем стояло несколько столов. «Сейчас», — сказал молодой военный, сидевший всего ближе ко входу. После этого все за столами сочли себя вправе забыть о докторе и перестали обращать на него внимание. Этот же военный рассеянным наклоном головы отпустил часового, и тот удалился, гремя ружейным прикладом по металлическим поперечинам коридора. Доктор с порога увидал свои бумаги. Они лежали на краю последнего стола перед более пожилым военным старой полковничьей складки. Это был какой-то военный статистик. Мурлыча что-то под нос, он заглядывал в справочники, рассматривал военные карты, что-то сличал, сближал, вырезал и наклеивал. Он обвел взглядом все окна в помещении одно за другим и сказал «Жарко будет сегодня». Точно получил этот вывод из обзора всех окон, и это не было одинаково ясно из каждого. По полу между столами ползал военный техник, восстанавливая какую-то нарушенную проводку. Когда он подполз под стол молодого военного, тот встал, чтобы не мешать ему. Рядом билась над испорченной пишущей машинкой переписчица в мужской защитной куртке. Движущаяся каретка заскочила у нее слишком вбок и ее защемило в раме. Молодой военный стал за ее табуретом и исследовал вместе с нею причину поломки сверху. К машинистке переполз военный техник и рассматривал рычажки и передачу снизу. Встав со своего места, к ним перешел командир полковничий складки. Все занялись машинкой. Это успокаивало доктора. Нельзя было предположить, чтобы люди... Лучшие его посвященные в его вероятную участь так беспечно предавались пустякам в присутствии человека обреченного. Впрочем, кто их знает, — думал он, — откуда их безмятежность? Рядом ухают пушки, гибнут люди, а они составляют прогноз жаркого дня не в смысле жаркой схватки, а жаркой погоды. Или они столького насмотрелись, что все в них притупилось? И от нечего делать он стал со своего места смотреть через все помещение в противоположные окна. Перед поездом с этой стороны тянулся остаток путей и виднелась станция «Развилье» на горе в одноименном предместье. С путей к станции вела некрашенная деревянная лестница с тремя площадками. Рельсовые пути с этой стороны представляли большое паровозное кладбище. Старые локомотивы без тендеров с трубами в форме чаш и сапожных голенищ стояли обращенные труба к трубе среди груд вагонного лома. Паровозное кладбище внизу и кладбище пригорода, мятое железо на путях и ржавые крыши и вывески окраины сливались в одно зрелище заброшенности и ветхости под белым небом, обваренным раннюю утреннюю жарою. В Москве Юрий Андреевич забыл, как много в городах попадалось вывесок и какую большую часть фасада они закрывали. Здешние вывески ему об этом напомнили. Половину надписей по величине букв можно было прочесть с поезда. Они так низко налезали на кривые оконца покосившихся одноэтажных строений, что приземистые домишки под ними исчезали, как головы крестьянских ребятишек в низко надвинутых отцовских картузах. К этому времени туман совершенно рассеялся. Следы его оставались только в левой стороне неба, вдали, на востоке. Но вот и они шевельнулись, двинулись и разошлись, как полы театрального занавеса. Там в верстах в трех от Развилия на горе более высокой, чем предместье, выступил большой город окружной или губернский. Солнце придавало его краскам желтоватость, расстояние упрощало его линии. Он ярусами лепился на возвышенности, как гора Афон или скит пустынножителей на дешевой лубочной картинке «Дом на доме и улица над улицей» с большим собором посередине на макушке. «Юриатин», — взволнованно сообразил доктор, «предмет воспоминаний покойницы Анны Ивановны и частых упоминаний сестры Антиповой». Сколько раз я слышал от них название города и при каких обстоятельствах вижу его впервые. В эту минуту внимание военных, склонившихся над машинкой, было привлечено чем-то за окном. Они повернули туда головы. Последовал за их взглядом и доктор. По лестнице на станцию вели несколько захваченных в плен или арестованных, среди них гимназиста, раненого в голову. Его где-то уже перевязали, но из-под повязки сочилась кровь, которую он размазывал ладонью по загорелому потному лицу. Гимназист между двумя красноармейцами, замыкавший шествие, останавливал внимание не только решительностью, которую дышало его красивое лицо, и жалостью, которую вызывал такой молодой мятежник. Он и двое его сопровождающих притягивали взгляды бестолковостью своих действий. Они все время делали не то, что надо было делать. С обмотанной головы гимназиста поминутно сваливалась фуражка. Вместо того, чтобы снять ее и нести в руках, он то и дело поправлял ее и напяливал ниже, во вред перевязанной рани, в чем ему с готовностью помогали оба красноармейца. В этой нелепости, противной здравому смыслу, было что-то символическое. И, уступая ее многозначительности, доктору тоже хотелось выбежать на площадку и остановить гимназиста к готовым, рвущимся наружу, изречением. Ему хотелось крикнуть и мальчику, и людям в вагоне, что спасение не в верности формам, а в освобождении от них. Доктор перевел взгляд в сторону. Посреди помещения стоял Стрельников, только что сюда вошедший прямыми стремительными шагами. Как мог он, доктор, среди такой бездны неопределенных знакомств не знать до сих пор такой определенности, как этот человек? Как не столкнула их жизнь? Как их пути не скрестились? Неизвестно почему, сразу становилось ясно, что этот человек представляет законченное явление воли. Он до такой степени был тем, чем хотел быть что и все на нем и в нем неизбежно казалось образцовым. И его соразмерно построенная и красиво поставленная голова, и стремительность его шага, и его длинные ноги в высоких сапогах, может быть грязных, но казавшихся начищенными, и его гимнастерка серого сукна, может быть мятая, но производившая впечатление глаженой полотняной. Так действовало присутствие одаренности, естественной, не знающей натянутости, чувствующий себя как в седле в любом положении земного существования. Этот человек должен был обладать каким-то даром, не обязательно самобытным. Дар, проглядывающий во всех его движениях мог быть даром подражания. Тогда все кому-нибудь подражали, прославленным героям истории, Фигурам, виденным на фронте или в дни волнений в городах и поразившим воображение. Наиболее признанным народным авторитетом, вышедшим в первые ряды товарищем. Просто друг другу. Он из вежливости не показал, что присутствие постороннего удивляет его или стесняет. Наоборот, он обратился ко всем с таким видом, точно он и доктора относил к их обществу. Он сказал «Поздравляю, мы их отогнали». Это кажется военную игрою, а не делом, потому что они такие же русские, как мы, только с дурью, с которой они сами не желают расстаться и которую нам придется выбивать силой. Их командующий был моим другом. Он еще более пролетарского происхождения, чем я. Мы росли на одном дворе. Он много в жизни для меня сделал, и я ему обязан». А я рад, что отбросил его за реку, а может быть и дальше. Скорее налаживайте связь, Гурьян. Нет возможности держаться на одних вестовых и телеграфе. Вы обратили внимание, какая жара? Часа полтора я все-таки поспал. Ах да, спохватился он и повернулся к доктору. Ему вспомнилась причина его пробуждения. Его разбудили какой-то чепухой, в силу которой стоит тут этот задержанный. Этот подумал Стрельников, смерив доктора с головы до ног испытующим взглядом. Ничего похожего, вот дураки. Он рассмеялся и обратился к Юрию Андреевичу. «Простите, товарищ, вас приняли за другого. Мои часовые напутали. Вы свободны. Где трудовая книжка товарища? Ага, вот ваши документы. Извините за нескромность, мимоходом позволю себе заглянуть». «Живага, живага, доктор Живага, что-то московское. Пройдемте, знаете, все же на минуту ко мне. Это секретариат, а мой вагон рядом. Пожалуйте, я вас долго не задержу». Кто же был, однако, этот человек? Удивительно, как на такие посты выдвинулся и мог на них удержаться беспартийный которого никто не знал, потому что, будучи родом из Москвы, он по окончании университета уехал учительствовать в провинцию, а с войны попал надолго в плен, до недавнего времени отсутствовал и считался погибшим. Передовой железнодорожник Тиверзин, в семье которого Стрельников воспитывался мальчиком, рекомендовал его и за него поручился.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 Бражение обеспеченного студенчества его не затронуло. Из университета он вышел с огромными познаниями. Своё историко-филологическое образование он собственными силами пополнил математическим. По закону он не обязан был идти в армию, но пошёл на войну добровольцем, в чине прапорщика взят был в плен и бежал в конце семнадцатого года на родину, узнав, что в России революция. Две черты.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 «Выйти на ее защиту и отомстить за нее». Разочарование ожесточило его. Революция его вооружила. «Живаго, живаго», — продолжал повторять Стрельников у себя в вагоне, куда они перешли. «Что-то купеческое или дворянское. Ну да, доктор из Москвы. Ворыкино. Странно. Из Москвы вдруг в такой медвежий угол». Именно с этой целью в поисках тишины, в глушь, в неизвестность. Скажите, какая поэзия? ворыкина Здешние места мне знакомы. Бывшие крюгеровские заводы. Часом мне родственнички? Наследники? К чему этот насмешливый тон? Причем тут наследники? Хотя жена действительно... Ага, вот видите. По белым стосковались. Разочарую, опоздали. Округ очищен. Вы продолжаете издеваться? И затем доктор, военный. А время военное, это уже прямо по моей части, дезертир. Зеленые тоже уединяются в лесах. Ищут тишины. Основание. Дважды ранен и освобожден в чистую понегодности. Сейчас вы представите записку наркомпроса или наркомздрава, рекомендующую вас как вполне советского человека, как сочувствующего и удостоверяющую вашу лояльность. Сейчас страшный суд на земле, милостивый государь. Существа из апокалипсиса с мечами и крылатые звери. Они вполне сочувствующие и лояльные доктора.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 «Спасибо, Гурьян», — сказал Стрельников, подняв трубку и дунув в нее несколько раз. «Пришлите, голубчик, какого-нибудь провожатого, товарищу Живаго, как бы опять чего-нибудь не случилось. И Развильевскую уточку мне, пожалуйста, управление транспортным ЧК в Развилье». Оставшись один, Стрельников протелефонировал на вокзал. «Мальчика тут провели, насовывает шапку на уши, а голова забинтована, безобразие, да». «Подать медицинскую помощь, если нужно». «Да, как зеницу ока, лично будете отвечать передо мной». Поёк, если потребуется». «Так, а теперь о делах. Я говорю, я не кончил». «Ах, черт, кто-то третий затесался». «Гурьян, гурьян, разъединили». «Может быть, из моих приготовишек, — думал он, на минуту отложив попытку докончить разговор с вокзалом, — вырос и бунтует против нас». Стрельников мысленно подсчитал года своего учительства и войны, и плена, сойдется ли сумма с возрастом мальчика. Потом через вагонное окно стал разыскивать в видневшейся на горизонте панораме тот район над рекой у выезда из Юрятина, где была их квартира. А вдруг жена и дочь до сих пор там? Вот бы к ним. Сейчас, сию минуту. Да, но разве это мыслимо?